«Да сколько ж можно!» — простонала глава УЗК, с таким трудом отдирая голову от подушки, словно ту пропитали суперклеем. «Рэми, это то, о чем я думаю?» «Подвальный этаж, кухня», — как всегда бодро и деловито доложил секретарь. «А поближе никак нельзя было. Мы можем принести это к вам». С такой готовностью предложил Рэми, что менее искушенный шеф купился бы. «Но, поверьте, вы ему не обрадуетесь». «О, Боже!» Кира кое-как сползла с кровати и, не включая света, похромала к двери, понимая, что надо бы остановиться и поменять местами надетые на ощупь тапки, но это было уже выше ее сил. За порогом кухни толпились Трикси, Реми, Збышек, Мэй, Константин, Эльвира и даже Айзек. Остальные толпились чуть дальше, отгоняемые Олегом. Неразумные сторожевые киборги волчьей стаей обступили виновника торжества растерянного, но усиленно хорохорящегося парня, так обильно декорированного борщом, что Кира его не сразу опознала. Борщ был и на полу, и на стенах, и во внутренностях разбитой кофемашины, и немного в в сторону столитровой кастрюли. Корги торопливо вынюхивали и заглатывали лакомые кусочки, а гад при исполнении завистливо облизывался. «Ёпт, Джек!» Помог с идентификацией лесник в костюме киборга. — Я же просил тебя оставить кухню в покое. — Я ничего не делал, — возмущенно вскинулся киборг в костюме борща. — Мне просто не спалось. Я прошелся по комнате и провалился. Кира подняла взгляд и увидела неровную дыру в потолке. — А, тогда все понятно. Неожиданно легко принял это объяснение лесник. — Ты же у нас спец по попаданию в капканы. — Ну, Жень! Глава у закони терпеливо махнула рукой, разгоняя охрану не столько поверив Джеку, сколько стремясь подойти поближе, ибо среди борщевой гущи лежало нечто непохожее ни на свеклу, ни на морковку с капустой. «Опять в лабораторию?» — обреченно зевнул Константин. Кира присела на корточки и тоскливо уставилась в пустые глазницы, точнее, одну пустую и одну с вареной луковицей. Рядом лежали несколько выпавших из потолка камней и стальной люк с витиеватой надписью. «Патентованный механизм для ловли воров сочинен и изготовлен братьями Синицыными. Покупайте наш товар неизменно безупречного качества. Вдовам и коллегам скидки». Интересно, на кого рассчитана эта хвастливая реклама? Ведь если потенциальному клиенту удалось выбраться из ловушки, значит, она не так уж хороша. А если нет, то воспользоваться услугами фирмы он тем более не сможет. Господи, о чем я думаю?» Опомнилась глава ОЗК, и на нее внезапно снизошел фатализм. «Да ну его! И так понятно, что это не барон!» — отрешенно бросила она, выпрямляясь. «Пусть кто-нибудь соберет кости в ведро и отнесет наверх, чтобы собаки не растащили. А утром спокойно рассмотрим». Айзек был впечатлен до кончиков ушей. «Шо у вас это таки обычное дело?» «Ой, вы же сами видите, как мы устали находить этих шкелетов. Бедная Кирочка уже даже спит в спецодежде» с материнской гордостью посетовала Сара. Вот, кстати, и ведерко, я прихватила по дороге. Авшурка выразительно прогромыхала злополучным антиквариатом, добавив: "Я же говорила, что оно самый нужный предмет для нашего хозяйства". Глава о заказ похватилась, что помимо тапочек ей стоило надеть хотя бы халат, Спецодеждой Была старая футболка Теда, заменявшая Кире ночнушку, черная, мешковатая и почти достигающая девушки до колен с переливающимся принтом оскаленного демона в пентаграмме. Глава ОЗК натянула подол еще ниже, неубедительно пожелала всем спокойной ночи и поспешила ретироваться. По пути наверх с ее экстравагантным нарядом ознакомились еще с десяток обитателей замка, но они привычные и не такое видели. И уж точно не решились комментировать. На самом этаже слава космическим силам в любой их персонификации было тихо и пустынно. Все, кого разбудил шум, успели спуститься вниз или удовлетворили любопытство по внутренней связи. Кира уже подходила к двери своей спальни, когда услышала странное шуршание и поймала краем глаза какое-то движение. Глава ОЗК повернула голову и обомлела. По стене ближе к потолку неторопливо полз банный веник. «Ё-моё!» — пробормотала Кира. «Кажется, мне действительно пора завязываться стимуляторами». Веник перевалил за угол. И скрылся из виду. Догонять его, окончательно поддавшись делирию, глава узыка не рискнула и поскорее заскочила в спальню, старательно глядя только вперёд, дабы более уязвимое галлюцинациям боковое зрение не подкинуло ей летящих клином полотенец или стаи бегущих ёршиков. Трикси отнеслась к Женькиному сну на удивление серьёзно. «Возможно, это послание от герцогини», заметила она механически, большего оно не заслуживало поедая содержимое своей тарелки. А заодно прекрасная байка для туристов. Столовая, тем не менее, была переполнена. После двух бурных ночей все валялись в постели до последнего, а потом одновременно ринулись завтракать. В номера еду подали только Айзеку и Кире, которая охотно отказалась бы от такой чести, точнее, хоть бы на полчасика сбежала от административных дел, но они ее не отпустили. «Что, ты тоже веришь во всю эту мистику с призраками?» удрученно спросил Женька. «Нет», — рассмеялась Трикси. «Но дом может многое рассказать о своих владельцах. Интерьером, запахами, цветовой гаммой, трещинами и потертостями. А мозг обрабатывает подобную информацию независимо от процессора, то есть сознания. Вот, видимо, замок тебе и нашептал. Говорят же, что в первую ночь на новом месте...» <кхм> «Это была вторая ночь», — категорично отперся от непрошенного пророчества Женька. «И я, кажется, накануне съел что-то несвежее». «Я даже знаю, что...» — проворчал себе под нос Джек. Нос был синий и припухший, как у всех, не в меру любопытных особ. Кусочек бежевого пластыря это только подчеркивал. Молчал бы уж ночной борец с общепитом. Киборг возмущенно уставился на друга. «Но зачем ты опять начинаешь?» «Я всего лишь нажал на камень, а дальше оно само. Во-во! Что, трудно было сперва меня разбудить? Вечно ты лезешь, куда не просят!» А мне потом разгребай твои... борщи. И не виноват, что внизу оказался этот чертов суп. И вообще, какой идиот будет варить его накануне вечером?» Джек выразительно покосился в сторону раздаточной стойки, намекая, что вопрос риторический. «Борщ надо свеженьким подавать, с пылу жару, пока капустка не осклизла». «Днем Эльвирин и киборги заняты баней», с мягким упреком напомнила Трикси. «А теперь у нас вообще никакого супа нет. И кофе тоже». «Кофе уже есть», — сообщил подошедший к столу сбышек. Трикси подвинулась, освобождая приятелю место для подноса. Джек обернулся и охнул. «Вы только посмотрите на это!» На буфетной стойке выстроилась шеренга столовских стаканов, неровно наполненных мутной жидкостью самого неприглядного оттенка коричневого. Перед ними стояла табличка с корявой размашистой надписью. «Капучино». «О!» — встрепенулся Женька. «Пойду возьму». Джек застонал и уткнулся лбом в сложенные на столе руки. Трикси шутливо подергала его за растопырившийся пальмочкой хвостик. «Что, Эльвира украла твой фирменный рецепт? Варить кофе в кастрюле?» «Вот именно, варить. По всем правилам, а не бахнуть в чан с кипятком пачку растворимого кофе и пакет сухого молока. Посмотри, там сверху комочки плавают». «Но не червяки же», — попытался утешить его Женька. Сбышек уставился в стакан с куда меньшим вожделением, потому что именно червяков комочки и напоминали. «Давай махнемся». Трикси забрала капучино и придвинула к приятелю свой чай. «А где там Костик застрял?» «Ждет результат в последнего теста». Кибертехнолог широко зевнул и, чтобы дважды не открывать рот, сунул в него бутерброд. «Мы фефс фефти в чафу фуфра, в вкелетом вковыряемся». «И что выяснили?» — с любопытством спросил Женька. Сбывшек проживал, запил и поморщился. Похоже, единственным достоинством чая было отсутствие комочков. Примерно 1800 год. Ни документов, ни именных вещей, что, если покойник был грабителем, вполне логично. Сохранился очень плохо. Вместе с ним в ловушку угодили несколько крыс, и они с голодухи сожрали и сгрызли все маломальско съедобное. Даже одежду и обувь. «Бедные крысы!» Трикси продолжала невозмутимо прихлебывать кофе. «Что?» Они единственные невинные жертвы в этой истории. Потом, видимо, при разъеме и транспортировке здания в шахт попали споры агрессивной черной плесени, которая в темноте и повышенной влажности стала очень хорошо, а... кибертехнолог покосился на хмурого Джека и максимально тактично сформулировал. А сильное механическое воздействие окончательно добило останки. «Меня тоже». Буркнул киборг, непроизвольно потирая бедро, из которого уже в душе выдернул осколок не то скелета, не то борща. «Но для музея должно хватить», — с энтузиазмом заверил сбышек. «В таком потрепанном и подкрашенном виде кости даже лучше выглядят, живописнее, а недостающие можно напечатать, как и крыс. Окровавленных, со шметками плоти в зубах», — услужливо подсказала Трикси. «Одну посадить в грудную клетку, а другая пусть из глазницы выглядывает». Кибертехнолог икнул, — И аккуратно положил остаток бутерброда на тарелку. Да, что-то мне и есть расхотелось. Зато какая шикарная идея. Осталось только выбить у Киры помещение под экспозицию. «Зачем?» — осенила Джека. «У вас ведь уже есть музей. Весь замок. Можно просто застеклить входы в тайники и включить их осмотр в экскурсию. В том числе дыру в потолке кухни?» — скептически уточнила Трикси. «В шахту можно сверху смотреть. В бинокль» а на дне подсветочку на крысок». Сбышек снова икнул и отодвинул тарелку подальше. «Киборги!» — философски сказал Женька, и все-таки пошел за кофе. В детективных фильмах, особенно комедийных, поднадзорные лица часто приносят дежурящим возле дома полицейским кофе с пончиками. Кофе Кира, пожалуй, готова была им отдать. Смена патруля происходила раз в неделю, и ОЗК уже познакомилась со всеми бригадами. Это была самой худшей, причем даже по мнению собственного руководства. Поэтому ее пихали в Касандрийский сектор с глаз долой чаще всего. От скучного и почти бессмысленного висения в пустынном космосе кто угодно звереет и начнет цепляться к любой ерунде. А Филипп с Бобом такими уже прилетали. Вынужденно пропустив Афшуров, они так оторвались на круизном лайнере, что тот раз думал совершать посадку на Кассандре. Вдруг на вылете его вообще выпотрошат. Капитан, старый приятель Киры, очень извинялся, но предпочел воспользоваться встроенной системой гашения, а Кассандра осталась без туристов. С отбытия лайнера не прошло и получаса, как патруль тоже вышел на связь с замком, потребовав главу Озака лично, а Реми обозвав нетолерантным словом. Киборг невозмутимо пообещал сей же час отправиться на поиски начальницы, и Филипп висел на линии, наслаждаясь вирт заставкой с релаксационными звуками природы. А ведь могли бы и шансон включить. Пока сидящая по другую сторону стола Кира не обсудила с секретарем текущие дела, в том числе проблему полицейского патруля. «Самое досадное, что бригада сменилась только вчера, а значит, эти упыри будут досматривать и тот груз». Когда глава ОЗК наконец вышла на связь, в окно свирепо вглядывались уже оба копа. Кира поняла, что желать им доброго дня бессмысленно, а взаимности она тем паче не дождется. И холодно осведомилась. «В чем дело?» Патрульные напротив кипели от ярости. «Это ваши штучки!» — прорычал Филипп, так наклоняясь к камере, словно надеялся вылезти из вертокна в замке. «Какие?» Искренне удивилась Кира, на всякий случай отстраняясь. «Не притворяйтесь! Ваши системы слежения должны были его заметить!» «Кого?» «Этот корабль!» Вертокно выплюнуло в форточку, в которой что-то красиво догорало посреди заснеженного леса, судя по его виду, где-то на Кассандре. Стакан в Кириной руке дрогнул. В свое время герцогиня Кассандрийская оснастила планету сетью спутников наблюдения, но даже самая качественная техника имеет определенный срок службы. ОЗК как раз заказала десяток цельнолитных датчиков взамен вышедших из строя. «Если бы вы не перекрыли нам кислород с поставками, то наша спутниковая система работала бы как положено», — злорадно сказала Кира. «Но поскольку вы возомнили себя тюремщиками Кассандры, то сами за ее орбитальным пространством и следите». Филипп даже не стал врать, что они просто выполняют приказ и действуют исключительно во благо ОЗК. Он импульсивно рассказал, с каким удовольствием расстрелял вонючего контрабандиста, и пообещал, что та же участь постигнет любое судно, которое откажется остановиться и подвергнуться полицейскому досмотру. А Боб добавил, «Если мы докажем, что вы были с ним в сговоре, то вам не сдобровать». Кира взболтнула стакан с кофе, чуточку энергичнее, чем просто размешивая напиток, но всё-таки сдержалась и не выплеснула его в мерзкие ряхи. Терминал жалк, самой же потом отмывать. «Доказывайте», — презрительно бросила глава ОЗК и отключила связь. Рами, Дашев, «Мы в сговоре?» «Насколько мне известно, нет. Спросите ещё у Трикси». «Давай её сюда». Вероятность, что штатный киберхакер замутила нечто подобное в обход начальства, было мизерной. Однако за систему наблюдения отвечала именно она. «Да, шеф», — повторил реми встревоженным женским голосом. «Какого черта?» Уточнений не понадобилось. У Трикси было примерно три минуты между получением информации о чужаке и вызовом на ковер. «Я как раз провожу диагностику», — доложила хакер. «Система в порядке, не взломана, новых неисправностей не обнаружено». «Тогда как?» В ней и старых неисправностей хватает. В вертокне запустилась схематическая реконструкция событий. Неизвестное судно подлетает к планете, опутанной, светящейся сеткой. Натыкается на патруль, круто разворачивается и ныряет в одну из прорех сетки. Но на входе в тропосферу его достает самонаводящаяся торпеда. «Значит, случайность?» «Сомневаюсь», — уже самолично сказала Трикси, с разгона вбегая в кабинет и тут же переходя на степенный шаг. «Это единственная достаточно большая дыра в нашей системе, и корабль должен был пролететь сквозь нее строго по центру. Я знаю только одного навигатора с таким уровнем везения, но он сейчас далеко». «Точно?» — с облегчением переспросила Кира, больше всего опасавшаяся именно этого варианта. «Да, мы с ним выходили на связь буквально час назад. Они сейчас на чайке, гасятся». «Тогда кого сбил патруль?» «Я могу взять флаеры слетать, разобраться», — предложила Трикси. Место аварии находится примерно в трехстах километрах отсюда». «Давай», — подумав, согласилась Кира. «Только возьми с собой кого-нибудь ещё. Человека и Декса на всякий случай. Олега с кем-нибудь из его киборгов?» Рэми кашлянул, сбрасывая чужие голосовые настройки и возразил. «Нет, Олег нужен мне в замке. Я присвоил ему статус, то есть поручил присматривать за Айзеком. Ладно, подберу кого-нибудь». Трикси умчалась так же шустро, как прибежала. Кира посмотрела на подернувшиеся плесневидной пленкой капучино и тонкой струйкой вылила его в напольный горшок с пышным кустом шаровика, на месте которого еще вчера курчавилась традисканция. Погода решила, что хорошего помаленьку, и окрестности замка снова затянуло серой хмарью. По горизонту полз один одинешенек разрыв в тучах, поливая землю золотым светом. Поисковому отряду предстояло лететь как раз в ту сторону, и Женька напряженно вглядывался вдаль, хоть за 300 километров, конечно, ничего не увидишь. Особенно с земли. Ты уверена, что не хочешь взять с собой кого-нибудь более опытного? На всякий случай спросил он у обустраивающейся в пилотском кресле Трикси. А в чем проблема? Киборг коснулась треугольного сенсора, но ничего не произошло. Трикси поморщилась, привстала и задвинула дверь вручную. Ты служил в армии, а у Джека установлен пакет боевых программ. станеры я вам выдала». «Ну да, но мы не профессиональные бойцы, и на Кассандре совсем новички». «Она на это и рассчитывает», — успокоил его Джек. «Что? Мы выглядим как безобидные идиоты. Еще и со свиньей». Киборг придирчиво поправил завязанный у моти на банд Снова оставлять свинку одну напарники не рискнули. К тому же она обожала кататься на флайере и уже предвкушающе уткнулась пятачком в стекло. Трикси укоризненно покосилась на Джека. «Ну да, ты прав. Но всё зависит от того, как подать. В аварии могут быть выжившие, особенно киборги. Важно их не напугать. И если понадобится, оказать первую помощь. Тут нужны в первую очередь крепкие нервы, а не мышцы. К тому же киборги умеют как идеально врать, так и распознавать человеческое враньё. А у тебя сразу всё на морде написано. Джек любовно потеребил мотью за уши. «Что?» — снова взъерошился Женька. «Я про свинью», — идеально соврал киборг. «Ну кто сможет устоять против такого доброго, славного рыла?» «Все, я взлетаю», — торопливо сказала Трикси, и чуть резче, чем следовало, потянула на себя штурвал. Непристегнутую мотю унесло на Джека. Свинка заполошно взвизгнула, и разговор оборвался. Призамковый поселок быстро скрылся из виду. Он был еще меньше родного Женькинова, примерно столько же жилых модулей, но зябко жмущихся друг к другу, а за ними — лоскутная полоска мелких возделанных участков. Из снежных наметов торчали высокие черные будылья, создающие впечатление заброшенности. Пасмурная погода играла на руку ОЗК. Тучи закрывали землю от систем видеонаблюдения полицейского корвета. В случае необходимости можно будет соврать, что спасатели обследовали место аварии и выживших не нашли. Под флайером обманчиво медленно тянулись бесконечные леса и луга. А, возможно, озера. Под льдом и снегом не понять. «Жалко, что вы зимой прилетели», — сказала Трикси, чтобы скрасить дорогу. «Летом тут гораздо веселее, а весна вообще волшебная. Все цветет и пахнет. Осенью тоже неплохо. В лесах много съедобных плодов. По крайней мере, для киборгов. Некоторые даже можно экспортировать. Надо только получше их изучить и сертифицировать для употребления в пищу». Джек грустно вздохнул. И облизнулся, видимо, представив сопутствующие кулинарные эксклюзивы. «Ага, круто!» — рассеянно отозвался Женька, не отрываясь от окна. «Ему, в общем-то, и зимой было нормально. На Эдеме такая же, причем по полгода. Лесник уже начал распознавать основные виды местных деревьев и кустов, особенно в Анте шаровидные кусты, которые после побега веника напарники обнаружили это только утром. Точно ни с чем не спутаешь. А хищники тут есть? Есть, но они стараются не нарываться». В любом случае, Станнер отлично их берет. Смотрите. Издалека струйка дыма казалась тонкой и безобидной, как от костра. Но это было очень издалека. До нее еще полсотни километров осталось. — А мы не столкнемся там с копами? — обеспокоенно спросил Джек. — Нет, они не рискнут оставить свой пост. Трикси выжила скорость до максимума. Боятся, что пока будут изучать останки сбитого корабля, еще десять успеют проскочить мимо таможни. Так что патрульные, скорее всего, дождутся сменщиков с ордером на обыск. Струйка превратилась в струю, а затем в столб на удивление светлого дыма, валившего из огромной все еще до красна раскаленной на дне ямы. Киборги независимо друг от друга просканировали окрестности, но не обнаружили ни отброшенных спасательных модулей, никаких каких-либо следов на снегу. «Похоже, на воронку от плазменной бомбы», — мрачно заметил Женька, имея в виду, рвануло так, что в эпицентре даже андроиды не выжили бы. Флайер сделал три сужающихся на понижение круга, и Трикси дрогнувшим голосом заключила. «Плохо дело». Но ну, ты же сразу нас предупредила, что надежды мало», — попытался ободрить ее лесник. Но киборг отчаянно затрясла головой. «Жень, это и есть воронка от плазменной бомбы». «Что?» «Спускаться еще ниже». Трикси постереглась, вызвала изображение с камеры и, увеличив, подвигалась туда-сюда. Сплошь оплавленный камень с переходом от черного каламу. Видишь? Никаких обломков, только осколки корпуса бомбы. Беглец сбросил ее, чтобы вызвать энергетический всплеск, аналогичный взрыву корабельного реактора. И под его прикрытием спокойно смылся. «Ёпт!» — осознал масштаб катастрофы Женька. «У чужака было достаточно времени, чтобы долететь до замка, но он там...» Так и не объявился. Значит, скрывается не только от копов, но и от ЗК. И что теперь делать? — Не знаю, — убит, — сказала Трикси. — Если орбитальное пространство мы еще худо-бедно контролируем, то на планете он, как упавшая все на иголка Но кто это может быть? Да кто угодно. Самый безобидный вариант — какие-нибудь бандиты, которым понадобилась тихая гавань, чтобы подлатать судно, или на время залечь на дно. А самый обидный... Снаружи потемнело ещё сильнее. Ветер швырнул в ветровое стекло горсть мелкого снега. Трикси поёжилась, прибавила обогрев в салоне и вместо ответа сказала, «Мы должны как можно скорее вернуться в замок».